Когда Измаил дошел в своей речи до этого места, он сделал паузу и окинул взором присутствующих, как бы желая по лицам слушателей узнать, какое впечатление она на них произвела. Когда его глаза встретились с глазами Мидльтона, последний ответил ему. «Если злодей должен быть наказан, а тот, кто не причинил никому вреда, должен быть отпущен на свободу, то вы должны были бы поменяться со мной местами и превратиться в пленника из судьи. «Вы хотите сказать, что я причинил вам зло, уведя леди из родительского дома и заведя ее против ее воли так далеко в этот отдаленный округ?» возразил бесстрастный скватер, в котором обвинение не вызвало никаких признаков раздражения или раскаяния. Я не буду присоединять лжи к дурному поступку и отрицать ваши слова. С тех пор, как это произошло, у меня было время обдумать дело на досуге. И хотя я не принадлежу к числу ваших верхоглядов, которые с одного взгляда проникают или претендуют на то, что проникают в самую суть вещей, тем не менее я человек, доступный доводам рассудка, не склонной отрицать истину, если только мне дают время. Поэтому я пришел к заключению, что я совершил ошибку, взяв дитя от его родителей, и леди будет возвращена туда, откуда она была взята, со всей возможной нежностью и заботливостью, на какую способен мужчина». «Да, да», — прибавила Эстер, — «он прав». «Бедность и труд тяжело отразились на нем, тем более что должностные лица графства доставляли ему много неприятностей, и в дурную минуту он сделал дурное дело. Но он прислушался к моим словам, и душа его опять вернулась на правый путь. Страшная и опасная вещь — приводить дочерей чужого народа в мирное и благоустроенное семейство». «А кто поблагодарит вас за это после того, что было уже сделано?» Пробормотал Абирам с гримасой обманутой жадности, в которой отвратительным образом смешивалось выражение злобы и страха. «Раз вы договорились с дьяволом, вы можете рассчитывать получить сполна свой барыш только из его рук». «Молчать!» сказал Измаил, простирая свою тяжелую руку по направлению к своему родственнику, с таким видом, что говоривший тотчас же умолк. «Твой голос звучит в моих ушах, как крик ворона. Если бы ты не заговорил, я избежал бы этого позора». «Раз вы начинаете стыдиться своих ошибок и видеть, где правда», сказал Миддлитон, «то не делайте дело наполовину». Но постарайтесь благородством своего поведения приобрести друзей, которые могут вам пригодиться, отвратив от вас грозящую вам опасность со стороны представителей закона. «Молодой человек», — прервал его скватер, грозно нахмурив брови, «вы также сказали достаточно. Если бы мною руководил страх закона вы не были бы здесь в качестве свидетеля того, как Измаил Буш совершает правосудие. Не портите своих добрых намерений и вспомните, если имеете в виду совершить насилие над одним из нас, что рука закона, к которому вы выказываете такое презрение, хватает далеко, и что ее движение, хотя и медленное иногда, не делаются от этого менее верными. «Да». «Слишком много правды в его словах, скватер сказал Траппер, чуткое ухо которого редко пропускало хотя бы одно слово из того, что говорилось при нем. «Деятельная и грозная рука правосудия часто дает себя чувствовать здесь, в Америке, где, как говорится, человеку предоставлена большая свобода в осуществлении своих желаний сравнительно с другими странами, и благодаря этой привилегии Американцы счастливее, мужественнее и честнее людей других национальностей. Знаете ли, друзья мои, что есть страны, где закон так деятелен, что даже говорит людям, так вы должны жить, так вы должны умирать, а вот так вы должны расстаться с миром, чтобы предстать перед престолом Господа. Это нечестивое, и неуместное вмешательство в дело того, кто создал свои творения не для того, чтобы их пасли, как стадо быков, перегоняя их с одного поля на другое, смотря потому, что их тупые и себелюбивые хозяева считают сообразным с их нуждами и желаниями. Несчастная страна, где сковывают и дух, и тело, и где создания Божьи, родившись детьми, навеки остаются ими благодаря беззаконным выдумкам людей, взявших на себя исполнять обязанность великого правителя мира. Во время этой речи Измаил довольствовался молчанием, хотя взгляд, которым он смотрел на говорившего, выражал далеко не дружеские чувства. Когда старик кончил говорить, Скваттер повернулся к Мидлтону и возобновил прерванный стариком разговор. Что касается нас с вами, молодой капитан, то обиды наши взаимны. Если я оскорбил ваши чувства, увидя вашу жену с честным намерением вернуть ее вам обратно, когда это будет соответствовать планам этого воплощенного дьявола, то вы ворвались в мой лагерь, пособляя и подстрекая к разрушению моей собственности. Но я хотел только освободить... «Дело решено между нами», — прервал его Измаил с видом человека, составившего свое собственное мнение обо всех сторонах вопроса и мало интересующегося мнением других. «Вы и ваша жена свободны и можете уйти, когда и куда вам будет угодно». «Абнер, освободи капитана. Если вы согласитесь ждать, когда я буду готов», «Чтобы двинуться ближе к поселениям. Вы оба можете воспользоваться повозкой. Если же нет, то не говорите, что вы не получили дружеского предложения. Пусть же более сильные осуждают меня. Пусть мои грехи обрушатся на мою голову, если я забуду ваше справедливое отношение», — воскликнул Миддлитон, бросаясь к плачущей Инессе в тот же момент, как его освободили. «Друг мой!» «Даю вам слово солдата, что ваша доля участия в этом деле будет забыта, что бы я ни нашел нужным предпринять, достигнув места, где рука правительства может заставить почувствовать себя». Мрачная улыбка, которой Скваттер ответил на это обещание безнаказанности, доказывала, как мало ценил он по руку, о которой юноша так откровенно заявил в первую минуту. «Не страх». «И не сострадание, а то, что я называю чувством справедливости, привело меня к этому решению», — сказал он. «Делайте то, что вы считаете правильным, и поверьте, что мир настолько обширен, что мы можем жить в нем оба, не встречаясь никогда больше». «Если вы довольны — прекрасно. Если же вы недовольны — то ищите удовлетворение своим чувствам таким путем, каким вам вздумается. Я не буду просить пощады, если вам удастся когда-нибудь побороть меня. А теперь, доктор, ваша очередь. Настало время свести маленький счет, который я давно имею к вам. Я отнесся к вам с открытым, благородным доверием, какое употребление вы сделали из него».